четырнадцатое. Рудники горы Александра. В 1814 году сэр Родерик Мерчисон, ныне президент Королевского географического общества в Лондоне, изучив очертания горной цепи, тянущейся с севера на юг вдоль южного побережья Австралии, пришел к выводу, что существует сходство между нею и уральским горным хребтом. Поскольку Уральский хребет золотоносен, то геолог предположил, что драгоценный металл может встречаться и в австралийских горах. Он не ошибся. Действительно, два года спустя Мерчисону были присланы из Нового Южного Уэльса образчики золотой руды. И геолог уговорил многих корнуэльских рудокопов отправиться в золотоносные районы Новой Голландии. Фрэнсис Лютон нашел в Южной Австралии первые золотые самородки. Форб и Смит открыли первые золотые россыпи. Лишь только разнесся слух об этих открытиях, как в Южную Австралию со всех частей света устремились золотоискатели. Англичане, американцы, итальянцы, французы, немцы, китайцы — Однако лишь 3 апреля 1851 года Харгривс открыл чрезвычайно богатые залежи руды и предложил губернатору колонии Сидней Фицрою за незначительную сумму в 500 фунтов стерлингов указать их месторождение. Предложение его не было принято, но слух об открытии Харгрефса быстро распространился. И золотоискатели наводнили сомер и ленис Понт. Таким образом, возник город Афир, который, благодаря соседству с богатыми приисками, быстро вырос и стал значительным центром. До тех пор никто не интересовался провинцией Виктория, а между тем именно ей суждено было превзойти по богатству своих залежей все другие провинции. Несколько месяцев спустя, в августе 1851 года, в провинции Виктория были найдены первые самородки, и вскоре в ее четырех округах Баларат, Овенс, Бендига и горы Александра возникли обширные прииски. Все четыре округа были очень богаты рудой, но на реке Овенс обильные подпочвенные воды затрудняли добычу золота. В Балароте расчеты предпринимателей часто не оправдывались из-за разбросанности залежей золота. В Бендиго разработкам препятствовала каменистая почва. И только на горе Александра все условия благоприятствовали добыче золота. И оно, расцениваясь по 1441 франку за фунт, продавалось прибыльнее, чем где-либо на всем земном шаре. Именно сюда, к месту, где так часто рушились целые состояния и гибло такое множество надежд, привела 37-я параллель кучку людей, искавших капитана Гранта. Весь день 31 декабря путешественники ехали по чрезвычайно неровной дороге, измучившей и лошадей, и быков. Наконец, под вечер, они увидели округлые вершины горы Александра. Лагерь разбили в узком ущелье этой невысокой горной цепи, и стреножив животных пустили их пастись между глыбами кварца. Но это еще не был район Золотых приисков. Лишь на следующий день, в первый день 1865 года, Тяжелые колеса фургона заскрипели по дорогам этого золотоносного края. Жак Паганель и его спутники были в восхищении, что увидели эту знаменитую гору, носившую на местном наречии название Дженбур. Сюда, к этой горе, стекались орды авантюристов, воров, честных людей. Те, кто вешает, и те, кого вешают. При первых же слухах о великом открытии в золотом 1851 году жители, скваторы, моряки, покинули города, пастбища, корабли. Золотая горячка приняла форму эпидемии, стала такой же заразной, как чума. И сколько людей погибло от нее тогда, когда уже считали, что держат счастье в руках. Шли толки что расточительная природа посеяла в Австралии на 25 градусах широты многие миллионы. Настал день жатвы, и жнецы собрались, чтобы снять урожай. Ремесло дигера, землекопа, преобладало над всеми другими. И если многие из пришельцев гибли, не выдерживая тяжелых трудов, то были такие, которые обогащались при первом же ударе заступа. О неудачниках молчали, о счастливцах гремела молва, разносившаяся потом по всем пяти частям света. Вскоре потоки авантюристов разных сословий наводнили берега Австралии. Только за последние четыре месяца 1852 года в Мельбурн приехали 54 тысячи эмигрантов. Целая армия! Но армия без вождя, недисциплинированная, армия, еще не одержавшая победы. Одним словом, 50 тысяч мародеров самого отталкивающего пошиба. В первые годы этого безумного опьянения повсюду царил неописуемый беспорядок. Однако англичане с присущей им настойчивостью стали хозяевами положения. Туземная полиция и жандармерия перестали защищать интересы грабителей и стали на сторону людей честных. Произошел переворот, и Гленрвану не пришлось быть свидетелем сцен насилия 1852 года. С тех пор протекло 13 лет, и эксплуатация золотых россыпей стала производиться согласно строгой системе. Местами рудники были исчерпаны до дна. Золотые россыпи начали истощаться. Да и как могли не истощиться эти богатства природы, поскольку лишь с 1852 по 1858 год золотоискатели добыли из глубин викторианских рудников золото более чем на 63 миллиона фунтов стерлингов. Приток эмигрантов в связи с сокращением добычи золота значительно уменьшился. Они бросились в еще неизведанные места, и открытые вскоре золотые поля Ваттага, Мальбора и Новой Зеландии наводнились тысячами двуногих муравьев. В одиннадцать часов прибыли в Центр рудных разработок. Здесь вырос настоящий город с заводами, банками, церквами, казармами, коттеджами и редакциями газет. Не было нехватки и в гостиницах, фермах, виллах. Имелся даже театр, где места стоили по 10 шиллингов, и он всегда был переполнен. В театре шла пьеса «Франциск Абадиа» или «Счастливый рудокоп». Развязка пьесы такова. Герой, уже потерявший надежду найти золото, при последнем ударе заступа наталкивается на небывалые величины самородок. Гленнерван, желая осмотреть обширные золотые прииски горы Александра, отправил фургон вперед под присмотром Айртона и Мюльреди, обещая нагнать его несколькими часами позднее. План этот привел в восторг Паганеля, и он, по своему обыкновению, взялся быть переводчиком и проводником своих спутников. По его совету, первым делом направились к банку. Вымощенные широкие улицы тщательно поливались. Внимание привлекали гигантские рекламы различных золотопромышленных компаний. Одиночку золотоискателя сменил союз властей и капиталов. Слышался шум машин, промывавших песок и измельчавших драгоценный кварц. За городскими постройками простирались золотые россыпи. Иными словами. Обширные земельные пустыни, где велись разработки. Здесь трудились рудокопы, нанятые и хорошо оплачиваемые золотопромышленными компаниями. Немыслимо было охватить глазом все видневшиеся вокруг ямы. Железо заступов вспыхивало на солнце точно молнии. Среди рудокопов были люди самых различных национальностей. Они работали один подле другого на положении наемных людей. «Не следует, однако, думать», — сказал Паганель, «что на австралийской земле перевелись азартные искатели золота. Конечно, большинство нанимается на работу к разным компаниям. Им ничего не остается делать, ибо государство продало или сдало в аренду все золотоносные земли компаниям. Но тому...» у которого ничего нет и который не может ни купить, ни арендовать золотоносную землю, остается еще один шанс разбогатеть. «Какой?» — спросила леди Лен. «Удача при джемпинге!» — ответил Паганель. «Даже мы, не имеющие никакого права на золотоносные россыпи, могли бы разбогатеть, если счастье улыбнется нам». «Но каким образом?» — поинтересовался майор. «Благодаря джемпингу, о котором я имел уже честь вам говорить». «А что такое джемпинг?» — спросил майор. «Это соглашение, вошедшее в силу среди рудокопов. Оно, правда, порой вызывает беспорядки и даже насилие, но власти бессильны отменить его». «Рассказывайте, Паганель», — сказал Макнапс. «Не толките воду в ступе». Хорошо. Здесь существует правило, по которому любой находящийся в центре золотых приисков участок, где в течение суток не производилась работа, за исключением больших праздников, становится общественным достоянием. Первый, кто захватил такой участок, вправе разрабатывать его и разбогатеть, если счастье улыбнется ему. Итак, Роберт... «Постарайся найти одну из таких брошенных ям, и она станет твоей!» «Господин Паганель, пожалуйста, не наводите моего брата на подобные мысли», сказала Мэри Грант. «Я шучу, дорогая мисс, и Роберт отлично это понимает. Он — рудокоп? Никогда! Отрадно вскапывать землю, переворачивать ее, обрабатывать, засевать, а затем пожинать плоды своих трудов но рыть ее подобно слепым кротам, чтобы извлечь несколько крупинок золота — это жалкое ремесло, и тот, кто занимается им, достоин сострадания. Побывав в центральном пункте приисков и пройдя по участкам, почва которых состояла главным образом из кварца, глинистого сланца и песка и образовалась в процессе выветривания скал, Путешественники подошли к банку. Это было обширное здание, на фронтоне которого развивался английский флаг. Гленер Ван обратился к главному инспектору банка, и тот любезно согласился показать ему и его спутникам свое учреждение. В банке компании хранят золото, вырванное из недр земли. Прошла та пора когда Рудокопа эксплуатировал колонист-торговец. Последний уплачивал ему на золотых россыпях 53 шиллинга за унцию и продавал унцию в Мельбурне за 65. Правда, торговец рисковал, переправляя золото, ибо по дорогам рыскали шайки грабителей, и груз не всегда доходил до места назначения. «Инспектор», показал посетителям любопытные образчики золотоносных пород и сообщил им ряд интересных подробностей о различных способах добычи золота. Обычно золото встречается в двух видах золото рассыпное и коренное. Его находят в руде либо смешанным с наносной почвой, либо заключенным в кварцевую породу. Поэтому при добыче золота, сообразуются со свойствами почвы и производят раскопки либо поверхностные, либо глубокие. Золото рассыпное обычно находится на дне потоков, в долинах, оврагах и лежит соответственно своему объему. Сначала зерна, потом пластинки, потом листочки. Коренное золото, находящееся в выветренной породе, добывают путем промывки. Оно образует то, что рудокопы именуют «кармашки», и бывает, что такой кармашек содержит целое состояние. В горе Александра золото большей частью встречается в глинистых пластах и в расщелинах сланцевых скал. Здесь попадаются целые гнезда самородков. Осмотрев различные образцы золота, посетители прошлись по Минералогическому музею банка. Здесь были собраны и поименованы все образцы, из которых состоит почва Австралии. К каждому образцу был прикреплен ярлычок. Золото не является единственным богатством этой страны. Австралия, по справедливости, может быть названа огромным ларцом, в котором природа хранит свои драгоценности. За стеклами витрин сверкали... Белые топазы, могущие соперничать с топазами бразильскими, гранаты, рубины необыкновенной красоты, ярко-красные и розовые, сапфиры, бледно-голубые и темно-синие, также высоко ценимые, как сапфиры, Малабары и тибета, блестящие рутилы и, наконец, маленький алмаз, найденный на берегах Тирона. Это была полная коллекция драгоценных камней. А за золотом для оправы ходить далеко не было необходимости. Оно было тут же, в изобилии. Поблагодарив инспектора за любезность, Гленнерван простился с ним, а затем продолжал со своими спутниками осмотр золотых россыпей. Как ни был Паганель равнодушен к благам всего мира, однако он то и дело бросал взгляд на землю. Это было выше его сил. И шутки его спутников не задевали его. Он ежеминутно нагибался, поднимал то камешек, то кусок породы, то осколок кварца и, внимательно осмотрев, отшвыривал с пренебрежением. Это длилось в продолжении всей прогулки. — Что с вами, Паганель? Потеряли вы что-нибудь? — спросил его майор. — Конечно, потерял, — ответил ученый. — В этой стране золота и драгоценных камней... Если вы ничего не нашли, то, значит, потеряли. Не знаю, почему, но мне очень приятно было бы увезти отсюда самородок весом в несколько унций. Даже весом фунтов в двадцать, не более. — А что бы вы сделали с ним, мой почтенный друг? — поинтересовался Гленнерван. — О, я сумел бы им распорядиться. Я поднес бы его в дар моей родине, — ответил Паганель. «Положил бы его в Государственный банк Франции!» И его приняли бы, без сомнения, под видом железнодорожных облигаций!» Все поздравили Паганеля с его мыслью облагодетельствовать таким образом свою родину, а леди Элен пожелала ему найти самый крупный самородок в мире. Так, весело разговаривая, путешественники обошли большую часть приисков. Всюду шли работы исправно, механически, но без воодушевления. После двухчасовой прогулки Паганель заметил приличный трактир и предложил спутникам зайти туда и подождать фургон. Леди Лен согласилась. А так как сидеть в харчевне, ничего не заказывая, было неудобно, то Паганель потребовал у трактирщика принести какой-нибудь местный напиток. Каждому принесли по кружке ноблера. В сущности, это грок. Но разница заключается в том, что вместо того, чтобы в большой стакан воды влить маленькую рюмку водки, здесь в большой стакан водки вливают маленькую рюмку воды, затем кладут сахар и пьют. Это было слишком по-австралийски, и, к удивлению трактирщика, посетители потребовали большой графин с водой — Разбавили Ноблер, превратив его в британский игрок. Затем заговорили о приисках и рудокопах. Паганель, очень довольный всем виденным, утверждал, однако, что было бы интереснее побывать в этих местах в ту пору, когда гору Александра только что начали разрабатывать. «Земля, — пояснил он, — была тогда вся изрыта ямами» в которых кишело бесчисленное множество трудолюбивых муравьев, да еще каких трудолюбивых. Однако эмигранты переняли у муравьев только их пыл в работе, но, увы, не их предусмотрительность. Золото расточалось в кутежах, его пропивали, проигрывали. Трактир, где мы сейчас находимся, был сущим адом. Игра в кости заканчивалась поножовщиной. Полиция была бессильна что-либо сделать, и не раз губернатор колонии вынужден был вызывать регулярные войска для усмирения разбушевавшихся золотоискателей. Однако ему удалось образумить их. Он обязал каждого выбирать патент на право разработки здешних приисков и, не без труда, добился того, что здесь стало спокойнее и меньше беспорядков, чем в Калифорнии. Значит... «Золотоискателем, может быть, каждый?» — спросила Элен. «Да, для этого не требуется получить степень бакалавра. Достаточно мускулистых рук. Гонимые нуждой авантюристы являлись на прииски обычно без гроша. Богатые с заступом, бедные с ножом. И все бросались копать землю с такой бешеной страстью, с какой они никогда не исполняли бы какого-нибудь честного ремесла. Какой своеобразный вид имели в ту пору эти золотоносные земли. Они были усеяны брезентовыми палатками, шалашами, хижинами, землянками, бараками из досок и ветвей. В центре возвышалась правительственная палатка, над которой развивался британский флаг. Вокруг располагались синие тиковые палатки государственных чиновников. Дальше лавки менял, скупщиков золота, торговцев, спекулирующих и на богатстве, и на нищете. Эти господа наживались наверняка. «Посмотрели бы вы на этих длиннобородых золотоискателей в красных шерстяных рубашках, живших в грязи и сырости?» Кругом стоял несмолкающий гул от ударов кирок о землю. В воздухе носились зловонные испарения от разложившихся трупов животных. Густая пыль, словно облаком, окутывала несчастных, вызывая, конечно, высокую смертность. И будь климат Австралии менее здоровым, многие погибли бы от тифа. И если бы всем этим авантюристам удалось добиться успеха? Но страдания не вознаграждаются. И если подсчитать, то окажется, что на одного разбогатевшего золотоискателя приходится сотня, две сотни, а может даже тысяча погибших в нужде и отчаянии. «Не можете ли вы, Паганель, рассказать нам, каким способом они добывали золото?» — спросил Гленрван. «Очень просто», — ответил географ. «Первые золотоискатели промывали благородный металл почти так, как это делается еще и сейчас в Севенах, во Франции. В настоящее время золотопромышленные компании добывают золото иным способом. Они добираются до истоков золота» до золотоносных жил, заключающих в себе самородки, пластинки и листочки. А первые золотоискатели довольствовались только промывкой золотоносных песков. Вот и все. Они рыли землю, брали те пласты, которые казались им наиболее богатыми золотом, а затем промывали их, добывая драгоценный металл. Промывка производилась посредством машины, заимствованный из Америки в так называемой «люльке». Это был ящик длиной от 5 до 6 футов, нечто вроде открытого гроба, разделенного на два отделения. В одном из таких отделений помещался ряд расположенных одно над другим решет, причем внизу ставились решета более частые. Второе отделение суживалось в нижней своей части. И вот на это верхнее сито первого отделения засыпали золотоносный песок, лили на него воду и начинали качать люльку. В первом решете задерживались камешки, в следующих — руда и песок. Разжиженная земля уходила вместе с водой через второе отделение, суживающееся к низу. Вот какова была машина, какой тогда пользовались.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 Стои лишь разницей, что вместо пшеничных зерен попадались иногда крупинки золота. В первый год золотой горячки многие золотоискатели разбогатели, не прибегая ни к какому иному оборудованию. Видите, друзья мои, то было замечательное время. Хотя пара сапог стоила 150 франков, а за стакан лимонада платили 10 шиллингов. Ведь кто первый прибыл? тот и выиграл. Золото было повсюду в изобилии. На поверхности земли, на дне ручьев, даже на улицах Мельбурна. Когда мастили, то пускали в дело золотоносный песок. Таким образом, за время с 26 января по 24 февраля 1852 года с горы Александра в Мельбурн доставлено было под охраной правительственных войск на 8 миллионов 238 тысяч 750 франков драгоценного металла. Это составляет среднюю дневную добычу в 164 тысячи 725 франков, что составляет приблизительную сумму, отпускаемую на содержание русского императорского дома, сказал Гленнер Ван. «Какой бедный человек!» — заметил майор. «А известны случаи внезапного обогащения?» — спросила леди Лен. «Некоторые известны». «Вы знаете их?» — спросил Гленнерван. «Конечно знаю», — ответил Паганель. «В 1852 году в округе Баларат найден был самородок весом в 573 унции, другой в Джислинде» весом в 782 унции. И там же в 1861 году обнаружен был слиток в 834 унции. Наконец, в том же Баларайте некий рудокоп нашел самородок весом в 65 килограммов. Это значит, что если фунт золота стоит 1722 франка, то это составляет сумму в 223 860 франков. Взмах лопаты, приносящий 11 000 франков ежегодной ренты. Вот это взмах! Насколько же возросла мировая добыча золота после открытия этих россыпей? Спросил Джон Манглс. Возросла колоссально, дорогой Джон. В начале столетия годовая добыча золота Выражалось в сумме 47 миллионов франков. А в настоящее время в Австралии, Европе, Азии и Америке золото добывается на 900 миллионов, почти миллиард. «Значит, возможно, господин Паганель, что на этом самом месте, где мы находимся, под нашими ногами скрыто много золота», — промолвил Роберт. «Да, мой милый». Целый миллион. Мы топчем их. Но если мы топчем их, то только потому, что мы презираем золото. — Значит, Австралия счастливая страна, — заметил Роберт. — Нет, Роберт, — ответил географ. Богатые золотом страны никогда не были счастливы. Они порождают лентяев, а не сильных и трудолюбивых людей. Вспомни Бразилию, Мексику. Калифорнию, Австралию. Во что превратились они в XIX веке? Знаю, мой мальчик, благоденствует не страна золота, а страна железа.